Глава 24 В хаосе я пробыла до утра. Рион меня просто не отпустил, и плевать ему было на все мои доводы. Когда я попыталась сказать, что Шайдер будет волноваться, то просто обомлела от ярости, что блеснуло в глазах Архариона. «Ветряна, Шайдер жив лишь потому, что я пытаюсь понять твои чувства к нему». «Дружеские, ты хоть осознаешь, насколько мне трудно это? Все эти месяцы я думал о том, что Шайдер рядом с тобой. Смотрит, прикасается. Даже не представляешь, чего мне стоило сдержаться и не убить его» а за заодно и всех существ мужского пола на расстоянии нескольких верст от тебя. Так что прошу тебя, ничего не говори мне о своих друзьях. Если хочешь, чтобы они и дальше дышали». Я смотрела на него, не зная, смеяться или плакать, и странное тепло разливалось внутри меня от осознания, что он ревнует. «Архарион, темный демон, ревнует меня?» Как удивительно! Как сладко! Но как бы ни хотелось нам погрузиться в пучину наших чувств, пришлось вернуться в реальность. Утро окрасило мир серым цветом. Я проснулась и зябко поежилась от прохлады. Приподнялась на локте. Рион стоял у окна. Я знала, что он там видит. Серый пепел угасающего источника. Тихо подошла, обняла его. «Рион, еще не все закончено. Я верю в это» да тихо отозвался он и еще не все развернулся ко мне расскажи все что ты знаешь ветряна я быстро поведала свой разговор с хранительницей в грани и свои предположения он помолчал осмысливая услышанное и кивнул значит черта да улыбнулась я черта После омовения в термале, где Реон снова не оставил меня в одиночестве, мне пришлось облачиться в голубую тунику, которую со скалом на все лицо принесла Олби. Мое платье оказалось испорченным и разорванным, что сильно меня смутило. Красноглазую демоницу я была искренне рада видеть и не удержалась, обняла ее, отчего Олби залилась румянцем, а я и не знала, что демоницы способны краснеть». «Я так рада, что вы снова в хаосе, госпожа Ветряна», — призналась она и вздохнула. «Хотя сейчас хаос становится другим. Это война и наш лабиринт, который угасает. Все так ужасно». В красных глазах блеснули слезы. Я успокаивающе коснулась ее руки. «Не теряй надежды, Олби. Пока мы живы, надо надеяться на лучшее». Она кивнула. «Расчесать вам волосы, госпожа». Я вспомнила, как Рион ночью перебирал мои волосы и, помимо воли, покраснела. Сам он с утра ушел к демонам, ведь у него были обязанности, которыми он мог пренебречь лишь на время. «Не надо. Спасибо, Олби. Где-то во дворце мои друзья, парень и девушка. Они люди. Не знаешь, где я могу их найти?» «Конечно знаю, госпожа. Я провожу вас». Я кивнула благодарно, облачилась в тунику, и мы вошли в коридор чтобы нос к носу столкнуться с Даархаром. Он опешил, увидев меня, и даже попятился, потом замер, в холодных глазах, как обычно, ничего не отражалось, и неожиданно поклонился. Теперь опешила я. «Издеваешься?» — спросила я. «Нисколько», — ровно ответил советник. «Вы объявлены лаяной повелителя, госпожа Ветриана, а это значит, выбор сделан». «Никто не смеет его оспорить. Теперь моя жизнь и моя сила принадлежат вам так же, как и повелителю. Столько, сколько позволит бездна нам всем». Я несколько растерялась от его слов. В прозрачных глазах Дархара не было насмешки, ни малейшей. Он смотрел на меня совершенно серьезно. «Спасибо», – не очень уместно сказала я, плохо понимая, как относиться к нему. Дхир сжал зубы, в упор глядя на меня, а потом произнес «Я думал о хаосе, но я ошибался, я приношу извинения». И выпалив это, Даархар склонил голову и ушел, а я еще постояла, глядя ему вслед. Когда это Рион успел объявить меня лояной и почему об этом знают все, кроме меня?» Друзей я нашла в одной из комнат уцелевшего крыла. После нашествия внешнего круга дворец так и не был отстроен заново, а потом началась война, и демонам стало совсем не до этого. Ну а теперь... Теперь уже не было смысла воевать. Весть о том, что и источник хаоса начал угасать, разлетелась по миру с первыми утренними вестниками. Я постучала и вошла, услышав голос Данилы, Парень смотрел настороженно, но, увидев меня, расслабился, а Ксенька и вовсе сразу кинулась обниматься. «Витриана, прости нас!» – виновато пробормотала она. А я улыбнулась. «У меня сегодня просто день извинений. Мы так по-глупому попались в ловушку Алиры, и ведь у самого Риверстейна она ждала тебя, но ты из замка не выходила. Вот она и решила нами поживиться. Прости!» «Ксенечка, не вини себя», — вздохнула я. Алира была очень сильной и хитрой. Все же за шесть веков можно и ума, и умений набраться. «А я все переживала. Почему вы так долго не возвращаетесь из своей поездки? С вами все в порядке?» Они слаженно кивнули. «Зато в хаосе побывали. А что, я всегда хотел его увидеть», — сказал Данила, и Ксения на него возмущенно посмотрела. «Вот дурень». Пробормотала она смущенно и уперла руки в бока. «Витряна, а почему демоны называют тебя лаяной повелителя хаоса? Это, кажется, означает нареченное? И когда ты собиралась нам об этом сказать?» «Я, похоже, покраснела и пробормотала что-то невнятное», — Данила одернул Ксеню. Посмотрел на нее строго, и моя боевая подруга отвела глаза, улыбнулась чуть виновата. «Ну, расскажешь, когда захочешь» примирительно произнесла она. «Источники угасают. Что теперь будет?» – спросил Данила грустно. «Насколько хватит оставшиеся силы? На год или меньше? А что потом?» Ксения взяла его за руку, и они переглянулись. Дверь тихо открылась, впуская Архариона. Он подошел и обнял меня собственническим жестом, поцеловал в макушку, «Ох, не знаю, сколько должно пройти времени, прежде чем я к этому привыкну и перестану заливаться краской». «Раз все в сборе, отправляемся в Риверстейн», — сказал он. Когда мы вышли из перехода в кабинете замка, первое, что я увидела, — бледное лицо Шайдера. Он выругался сквозь зубы, увидев нас, «Скользнул взглядом по моей тунике и отвернулся. Но у всех сейчас были более серьезные проблемы, чем личные отношения. В Риверстейне тоже знали про источники. анташар и Салмея были здесь, а Архарион кратко рассказал о Саархарде и о Лире. «А я поведала про нити силы, которые вижу». «Мы отправляемся в черту», — осведомил собравшихся Рион. «Мы с вами», — твердо заявила Ксения, — Данила кивнул. «И мы», — улыбнулся Анташар и взял за руку салмею «Я тоже», — вздохнул лорд Даррелл и прищурился. «Кто в здравом уме откажется увидеть легендарное древо жизни?» «Если оно существует», — со вздохом уточнила я. «Надеюсь, что не сошла с ума и все правильно поняла». «Вообще, я собирался взять с собой отряд обученных и сильных демонов», Отрезал Рион, усевшись в кресло и вытянув ноги. Мои друзья слаженно нахмурились и уставились на меня. Я пожала плечами и умоляюще посмотрела на Архариона. Он покачал головой, сдаваясь. — Не знаю, какой от вас толк в черте, но пусть так. Нам нужно сделать запас силы, потому что в черных песках долго не продержаться. — Сферы силы? — задумчиво спросил Шайдер. — Ты знаешь, как их делать? когда-то «Я уже проходил черту с помощью этих сфер», — поделился Архарион. «Алира знала много секретов. Думаю, смогу повторить». «Это те сферы, в которые можно заключить силу Источника, правильно?» У анташара загорелись глаза. «О, я слышал о них!» Рион кивнул. «Было решено не тратить времени. Никто не знал, как много его осталось у нас. Так что после быстрого завтрака...» Мы с ним отправились к источнику Риверстейна. Я опустила руки в купель, закрыла глаза, прислушиваясь. Водоворот силы стих. Теперь это было похоже на ветер. Все еще сильный, но уже успокаивающийся. Мощный в центре и мягкий у краев. Теперь я ощущала его так. Теплые руки Риона обняли меня сзади. Он прижал меня спиной к своей груди. «Витриана, ты должна погрузиться в источник и отделить часть силы». «Мысленно заключить ее в сферу. Попробуй. Жаль, что между нами теперь нет слияния. Я бы помог. Но, думаю, ты и сама справишься». Я закрыла глаза, погружаясь в силу, отдаваясь ее течению и пропуская через себя. Еще глубже, еще сильнее. До полного единения, где уже нет моего сознания. И я лишь часть ветра. Здесь хорошо, спокойно но теплые руки Архариона не дают оторваться от реальности, возвращают к себе. И я сосредоточилась, встряхнулась, попыталась сделать так, как он говорил. Поначалу не получалось, я не могла понять, как можно взять часть силы, которая не была материальной. Лишь ветер, лишь ускользающий поток. Но Рион подсказывал и направлял. И почти через час, когда я уже еле стояла от усталости, мне это удалось. Я распахнула глаза, с восхищением рассматривая маленький светящийся шарик на своей ладони. Чистая сила, заключенная в форму. От восторга я поцеловала Риона, но тут же выскользнула из сжавших меня рук. «Сколько нужно сфер?» «Как можно больше?» «Неизвестно, как долго придется идти по черте. Черный песок высасывает силы и жизнь очень быстро. Сделай сколько сможешь. Справишься теперь сама». «Да». «А ты куда?» «Я вернусь в хаос, ведь мне нужна сила лабиринта. Встретимся вечером, а утром выезжаем». Он ушел, поцеловав меня на прощание, а я вздохнула. Без него мне было холодно. Но встряхнувшись, я сосредоточилась на сферах, следующие сделать было уже легче, и через несколько часов у меня было их десятка-два. Больше уже не смогла осилить, ведь в каждую я словно вкладывала часть себя, наделяя сферы своей исцеляющей силой. На время нашего отсутствия школу было решено полностью передать во владение Тиане. Мы не распространялись о цели грядущего путешествия, слишком она была зыбкой и неясной, и, честно говоря, звучала бредом скаженной. Я закусывала губу, думая о том, что могу ошибаться, и никакого древа жизни не существует. Вдруг Алира соврала? Или сама не знала толком – или я ее неправильно поняла. Но, как бы там ни было, это был хоть какой-то шанс, пусть и весьма призрачный. На ранней заре следующего дня мы стояли рядом с лошадьми во дворе Риверстейна. Я решила последовать примеру Ксении и облачилась в штаны и кожух памятуя, насколько неудобно ехать на лошади в платье. Всех тревожило предстоящее путешествие, а Салмея и вовсе выглядела испуганной, что на лице русалки выглядело странным. «Я не очень дружу с лошадьми», — шепнула она мне. «У тебя очень спокойная кобылка, не бойся», — успокоила ее я и добавила доверительно. «Знаешь, я тоже плохая наездница, если честно. Не то что ксения Мы с русалкой проводили горцующую на жеребце Ксению восхищенными взглядами. Школа еще спала, когда мы уезжали, молча, обдумывая путь. Составлением плана занимались мужчины, я особо их не слушала, сосредоточившись на укладывании провианта в дорогу. Было решено ехать вдоль черты, чтобы я попыталась увидеть, куда ведут нити силы. Если замечу путь, придется войти уже на сам черный песок». Меня передернуло от перспективы. Даже если я права, и черта — это защита, трудно представить себе более страшное место. Я оглянулась на Риверстейн, обвела взглядом темные камни, шпили башен, ворон на стене. Не хотелось прощаться, и я лишь слушала песню, что пели мне духи моей земли, и изо всех сил сжимала зубы, обещая вернуться. Мы достигли черты на третий день нашего путешествия. В Северном Королевстве уже отчетливо пахло весной. Она наступала со всех сторон, властно отодвигая зимнюю стужу. Теплый ветер обдувал наши лица, и мой эхо носился вместе с ним, словно обезумевший от радости щенок со сворой бродячих псов. Я постоянно рассматривала нити силы, что окружали нас, пытаясь найти и увидеть их взаимосвязь. Возле Риверстейна они почти все были зеленоватые, потому что тянулись от моего источника. Но чем ближе к черте, тем чаще стали встречаться и другие цвета. Розовые, синие, белые, оранжевые. Даже знакомые мне красные нити от лабиринта хаоса. Это напоминало паутинку, что накрывало весь подлунный мир. И я удивлялась, что не замечала этого раньше. И все эти нити тянулись в черту. Я рассказала Архариону о том, что вижу. «Но я пока не понимаю, что мне надо искать. Где вход?» «Значит, просто смотри», — ответил он. «И говори, если заметишь что-то необычное, хорошо?» Так что я пыталась смотреть. Мы ехали вдоль черты уже пятый день. Делая привалы прямо возле островков пепла, быстро перекусывали и отправлялись дальше. Ночевали в ближайших поселениях, если была такая возможность а несколько раз пришлось устроиться спать на земле под защитным контуром, что установили Шайдер и Данила. Первый раз, когда мы остановились на ночевку в местной харчевне, Рион совершенно невозмутимо взял меня за руку и потянул за собой в комнату. Я попыталась смутиться. Тогда он развернул меня к себе, посмотрел в глаза. «Ветряна, мне плевать на моральные принципы, на мнение окружающих и на все остальное». «Я больше никогда тебя не отпущу, понимаешь? Мне хватило тех месяцев, что ты жила в Реверстоине. Если тебя беспокоит чужое мнение, я с радостью надену на тебя брачные браслеты у ближайшего источника, и ты станешь моей женой прямо сейчас. Ты согласна?» Он окинул взглядом узкий коридор харчевни, в котором мы стояли, и усмехнулся. «Прости, наверное, ты ждала другого предложения» в более подобающей обстановке. Правда, я не уверен, что знаю, как это делается. А я смотрела на него и понимала, что не нужна мне никакая другая обстановка. И вообще, все это неважно важно. «Согласна», — повторил он, всматриваясь в мои глаза с напряженным ожиданием. «Мне не важно чужое мнение», — искренне сказала я. «Но все же, давай прежде найдем то, что ищем». В темных глазах мелькнула грусть, но лишь на миг. «Хорошо», — медленно произнес он, и вдруг подхватил меня на руки. «Но учти, я не собираюсь делать вид, что между нами ничего нет. Ты моя, Витриана». Я согласно кивнула, потянулась, чтобы обнять его. Через восемь дней пути, когда все уже начали уставать от серого пепла, вдоль которого мы ехали, Мне показалось, что нитей силы стало больше. Я не сказала сразу об этом, переживая, что это мне лишь почудилось. Никто из моих друзей ни словом, ни взглядом не торопил меня. Напротив, все старались подбодрить и утешить, когда я впадала в отчаяние. «Витриана, не переживай», — гладила меня по голове Салмея. «У тебя получится. Никто, кроме тебя, не видит эти нити». К тому же мы не проехали еще и половины пути. Архарион сказал, что нужно обогнуть всю черту со стороны королевства. И если ты ничего не увидишь, то проделаем такой же путь со стороны подлунного мира. И вот, когда паника уже раскрыла мне гостеприимные объятия, мне показалось, что нитей силы стало больше. А уже на следующий день я убедилась, что мне не привиделось. Нити сгущались, и вскоре стали стягиваться в одну точку, словно свиваясь. Я остановила лошадь, внимательно рассматривая их. Рион встал рядом, но ни слова не говорил и не мешал мне. «Здесь», — негромко произнесла я. Друзья слаженно посмотрели на серую полосу пепла, за которой начинался черный песок. Даже отсюда мы чувствовали жары и силу черты, вытягивающую из нас жизнь. «Вот и в черте побываем», — весело проговорил Данила. «Думаю, там не хуже, чем в наших пустошах. Вот то дыра, так дыра. А здесь всего-то песочек». Мы рассмеялись, хоть особо смешно не было, но напряжение ушло. Проверили сферы и повернули лошадей к черте. «Возле песка придется спешиться», — сказал Шайдер. «На песок лошади не пойдут, даже если обвязать им морды тряпками». Серый пепел закружил вокруг нас, поднимаясь от каждого шага и забиваясь в рот и нос, мешая дышать. Хоть и обвязали лица платками, а все равно пепел пробивался даже сквозь ткань. Через несколько часов, когда мы уже напоминали друг другу серых призраков, пепел закончился, захрипели лошади, и впереди показался песок. Мы спешились, сняли сидельные сумки, распределили между собой и отпустили лошадей. Обезумевшие от ужаса животные, почуяв свободу, рванули в сторону земли. Только Кайрос задержался, преданно постоял возле Шайдера, перебирая ногами. Лорд Даррелл погладил своего коня по шее, что-то тихо ему говоря, и хлопнул по крупу. Кайрос мотнул головой и рванул за остальными рсаками, поднимая тучи серого пепла. Шайдер, Перекинул через плечо седельную сумку и молча пошел в сторону черты. Мы потянулись за ним. Кроме меня и Архариона, никто из моих друзей не ступал еще на черный песок. И хоть я им рассказывала, как выглядит черта, но даже мои красочные рассказы не могли сравниться с реальностью. Вскоре пепел остался позади, вокруг нас потянулись безбрежные пески, разбавленные островками перевернутых каменных изваяний и черных водоворотов. Мы молчали, не желая растрачивать силы на разговоры. Архарион был прав. В черте, оказалось не действовали законы пространства и времени, принятые во всем остальном мире. Здесь не было неба и горизонта. Чернота сливалась с белесой дымкой на разном расстоянии. Порой возникало тошнотворное впечатление, что мы движемся вверх ногами, от чегого начинала кружиться голова здесь не было солнца или луны свет небесных светочей не проникал сквозь серое марево покрывающее черту словно заключая в кокон постоянно меняющийся и плывущий пейзаж вызывал желание сесть на песок чтобы унять головокружение от этой зыбкой реальности единственное что не позволяло впасть в отчаяние и окончательно потеряться это не те силы что вели меня Правда, и они здесь выглядели по-другому, словно всполохи света, искры, от которых у меня болели глаза, и в которые я вглядывалась до рези, боясь их потерять. А через несколько часов на нас напали змеи-монстры. Сдержанная Салмея вскрикнула, когда возле нее образовалась воронка, и оттуда выскользнуло длинное шипастое тело, Анташар отреагировал мгновенно, закрыл собой сирену и одним ударом перерубил тварь пополам. «Они нападают группами», — ровно сказал Архарион. В его руках уже синили клинки. И точно. Через мгновение песок вокруг нас забурлил, выпуская страшные порождения черты из своих недр. Наружу выскользнуло сразу несколько змеи-монстров. Мужчины атаковали их одновременно — Ксения сразила одного змея, метко кинув кинжал. И даже Салмея ловко крутила кадавр. Одна я стояла внутри круга сражающихся. Магии в черте не было, а оружием я не владела совершенно. Атаку мы отбили, и черный песок успокоился. Но Архарион не спешил разделить всеобщую радость. «Этих тварей в песках слишком много», — хмуро поведал он. «Но самое плохое...» что сейчас мы потратили огромное количество силы. Похоже, для этого они и нападают. Мы растерянно переглянулись. И правда, даже я, которая вообще не принимала участия в сражении, ощущала себя уставшей, а Данила и вовсе выглядел бледным. «Используем сферы?» – спросила я. Рион покачал головой. «Слишком рано. Мы двигаемся всего три часа. Используем, когда уже совсем не останется сил». Пойдемте. И держитесь ближе друг к другу. Клинки не убирать. Смотрите внимательно под ноги. Перед нападением змея появляется черная воронка. Через несколько часов на нас снова напали. Песок закрутился в водовороты сразу в десяти местах. И змей оказалось в два раза больше. На этот раз сражение длилось дольше. И одному монстру все же удалось зацепить Данилу. Через грудь парня пролегла кровавая полоса. Я осторожно подползла к нему, приложила руки, потихоньку вливая силы и залечивая. На голову посыпался песок, и я вскрикнула, увидев сверху разинутую пасть с загнутыми желтыми клыками, и тут же эта пасть отделилась от тела и покатилась в сторону. Архарион быстро посмотрел на меня и отвернулся, встречая клинками нового монстра. Я не смотрела по сторонам, сосредоточившись на Даниле, который кусал побледневшие губы и смотрел виновато Попыталась потянуть на себя нити, как делала всегда, и поняла, что не получается. Искры просто вспыхивали, но ухватить их я не могла. Пришлось залечивать внутренним резервом. К счастью, рана была неглубокая и затянулась быстро». К тому времени, когда я закончила, остальные уже расправились со змеями и сидели на песке, устало оглядываясь. «Салмея сферу», – распорядился Рион. «Я в полном порядке», – попыталась возразить русалка, но сникла под взглядом демона. А потому, как она жадно сжала в руках освобожденную силу, я поняла, что Рион прав. Среди песков русалка быстро теряла силы. И, возможно, Архарион был прав, когда не хотел брать моих друзей с собой. Но теперь уже поздно сожалеть об этом. Мы все отправились в черту добровольно. Я не знала, как Рион ориентируется в пространстве черного песка, как чувствует время, что идем мы уже несколько не часов, а дней, даже мой эхо успокоился жался к ногам заворачивался вокруг меня потоком ветра моему лейлу в черте было неуютно вскоре рион приказал всем взять по сфере и мы послушно сжали их в ладонях ощущая блаженный приток жизни после сфер все взбодрились пошли веселее и быстрее хотя вокруг была все та же пустыня нити искры по прежнему вспыхивали вокруг но порой мне казалось, что их становится больше. Только по этим моим странным ощущениям мы и двигались, и я упорно отгоняла от себя мысли, что могу ошибаться. Я не имела права на ошибку, потому что мы все уже зашли так далеко в черту, что, возможно, не сможем вернуться, даже с помощью сфер. К тому же и сфер становилось все меньше. Чем дальше мы уходили от нормальной Земли, Тем быстрее песок вытягивал наши силы и жизнь, и тем чаще приходилось подпитываться. Не знаю, сколько прошло времени, когда мы увидели озеро. Большое круглое озеро посреди черного песка. Я протерла глаза, не доверяя своему зрению, но тут Ксения неуверенно спросила. «Только я это вижу. Там вода?» «Вода!» – прошептала Салмея. У всех словно сил прибавилось, и мы пошли быстрее, почти побежали. Остановились на берегу, с изумлением рассматривая озеро. «Рион, разве в черте может быть вода?» Неуверенно спросила я, как и все, не решаясь прикоснуться к такой манящей глади. Он пожал плечами, присел, настороженно рассматривая зеркало такого красивого озера, от которого чуть пахло тиной и рыбой, тянуло свежестью, и мы с наслаждением подставили ветерку свои пыльные лица. до «Да чего вы застыли?» — изумился Данила. «Купаться! Вот повезло, на озеро вышли!» «Стойте!» — одновременно сказали Рион и Салмея. Русалка глянула хмуро. «Я не чувствую воду. Глаза видят, уши слышат, но не чувствую. Это не вода». Мы застыли разочарованно. Не доверять сирене, для которой вода — суть, было бы глупо. «А что же это?» — устало спросил Шайдер. «Кажется, я знаю», — удивленно произнес Анташар. «Это грань. Это вход в грань». Я присела на корточки вглядываясь в зеркало воды. Там, с другой стороны, было то, что я приняла за водоросли и рыбок. «Мертвый лес» и проплывающие мимо тени. Я резко отпрянула. «Да уж, хорошо, что мы удержались от заплыва в этой водичке», присвистнул Шайдер. «В черте, похоже, не стоит доверять даже своим глазам и ушам». Мы торопливо отпрянули от озера, отошли подальше, вздыхая, остановились в нескольких шагах. Усталость давала о себе знать. «Сколько осталось сфер?» поинтересовался Шайдер. «По одной на всех», — ответил Анташар. «Я в отчаянии рассматривала искры силы, что кружили в воздухе, словно безумные светлячки или огоньки-паутинки, которые бывают на болотах и заманивают странников в топь. Может, и эти искры — лишь обман?» Архарион взял мою руку, уверенно сжал в ладонях. «Ветряна, ты все делаешь правильно, не сомневайся», — и повернулся к остальным. «Идем, не будем терять время». Через несколько часов на нас снова напали змеи. На этот раз сражение длилось дольше, все ощутимо устали. Отбиться удалось без потерь. Но после битвы мы сидели на песке, чувствуя себя почти так же, как убитые монстры. Черта вытягивала из нас последние силы. Мы раздавили в ладонях оставшиеся сферы, стараясь подбодрить друг друга улыбками и скрыть отчаяние, Насколько хватало взгляда, вокруг был только черный песок и серый туман, двигающийся клочьями, будто привидение, и никаких признаков пресловутого древа жизни. Черта огромна и не подчиняется законам нашей реальности. Вполне возможно, что если и есть где-то первозданный источник, то нам туда не попасть. Архарион держал меня за руку, поддерживая и не позволяя упасть, Упрямо шел вперед, все так же внимательно глядя по сторонам. Темные глаза его были спокойны, но через какое-то время он чуть замедлил шаг. «Ветряна, видишь нити?» Я устало кивнула. Он остановился. «Я сейчас обернусь», — сказал он. «В демонической сущности я сильнее, и у меня есть крылья. Остальных придется оставить здесь». «Нет», — испугалась я. «Да, выхода нет, Ветряна. Я предлагал взять с собой в черту отряд демонов. Хотя и от некоторых твоих друзей есть толк». Он замолчал на мгновение, по рукам поползла тьма, меняя его. «Время уходит, Ветряна. Мы должны использовать его. Остальных придется оставить». Я молча смотрела, как он изменяется, обращаясь в демона. Шайдер подошел ближе, Остальные снова сели на песок, пользуясь передышкой. «Полетишь?» – спросил лорд Даррелл, глядя в желтые глаза Архариона. Демон кивнул. «Правильно», – тихо произнес Шайдер. «Верю, что вы сможете найти это дерево. Верю в вас. Надо было сделать это еще до того, как закончатся сферы. Я пыталась сдержать слезы и не думать о том, что, возможно, вижу своих друзей в последний раз». Кажется, я все же ошиблась. Прощаться ни с кем не стало. Это было слишком тяжело. Да и сил на это уже не осталось. Кивнула Шайдеру, отвернулась от его взгляда, в котором сейчас было столько откровенной любви и тоски, которую он уже не видел смысла скрывать. Даже Рион ничего не сказал на этот взгляд. Просто обнял меня, прижал к себе и распахнул черные крылья, Мы взмыли в туманную пелену, которая здесь заменяла небо. И уже в полете я осознала, что это наш первый полет. Рион никогда так раньше не делал. А жаль, ведь это прекрасно. Даже в этот страшный момент я не могла не насладиться восхитительным чувством. Прижалась к Риону крепче, обхватила его, наслаждаясь мощью черных крыльев и сильных рук. — Ветряно! — усмехнулся он. Ты меня отвлекаешь. Смотри на искры. Я оторвала взгляд от его глаз и попыталась рассмотреть за клочьями тумана нити. Не вижу. Нужно лететь ниже. Он послушно опустился ближе к песку, и взмахи крыльев стали медленнее. Если бы у меня были крылья, мечтательно проговорила я, я бы целыми днями летала под небом. Значит, так и сделаем, отозвался Рион. Будем летать целыми днями. Договорились. Через какое-то время Рион снизился еще. Взмахи крыльев стали тяжелее. Я чувствовала, что и он устал. Как не силен демон, но черта сильнее. И в какой-то момент одно крыло словно надломилось, и мы резко упали вниз, теряя высоту. Он выровнял полет почти у самого песка, прижал меня крепче. В желтых глазах дрожал вертикальный зрачок. «Прости». «Рион, опускайся», — с беспокойством сказала я, положила руки ему на грудь, пытаясь влить в него свою силу. «Прекрати», — рявкнул он и снова взмыл вверх. Он уже не спрашивал, вижу ли я искры. И я поняла, что Архарион просто пытается добраться до земли. Но вокруг был только туман и песок, песок и туман, бесконечность. У меня возникло стойкое ощущение, что мы выпали из нашей реальности» потому что на карте черта выглядела как линия, а здесь ей не было ни конца, ни края. Безбрежность и необъятность. Архарион сжал зубы и рванул вперед. Черные крылья со свистом рассекали воздух. Он тяжело дышал, но упрямо не снижался, понимая, что пешком мы точно не дойдем. Мои глаза слезились, и я почти ничего уже не видела, только мелькающие круги и разноцветные нити. «Рион...» прошептала я, распакивая глаза и всматриваясь, а потом уже закричала «Рион!», потому что искры вдруг слились и вытянулись, закрутились в тугие спирали и сверкающие радужные нити, сильные, прочные, красивые, в которых были все цвета, и зеленый цвет реверстейна и красный хаоса, и мерцающий белого дерева Элуар, и синий, и желтый, и голубой, и еще десятки разных цветов и оттенков, а впереди мне показалось, что я вижу морок, иллюзию, потому что не могла поверить, что мы правда нашли его. Я плакала, когда Архарион опустился на черный песок и пошел, так и не выпустив меня из рук. Шел туда, где зеленела трава, шумела вода ручьев и где раскинуло кроны могучее дерево, первозданный источник подлунного мира» древо жизни а еще нам навстречу бежали люди ири он не дошел до них совсем чуть чуть споткнулся упал на колени продолжая сжимать меня в руках проваливаясь в беспамятство я увидела его желтые глаза а потом их заслонили другие синие потому что люди возле древа жизни были не людьми это были ушедшие схиты